Глава вторая. Изначальный мир. Поговорив с дедом, матерью и отцом, я попытался найти все те Адель. Но у меня ничего не вышло, не смог достать контакт. На данный момент Адель Бельгийская, 16-летняя девушка, которая ухаживает за своим братом-инвалидом, и страдает под гнетом родственников. Единственная подсказка род бельгийских. Влиятельная семья в Европейском союзе. Однако я нашел контакты взрослых членов рода, но не младшего поколения. В итоге я оставил бесполезные попытки. Дед прислал мне деньги, и я начал по мере своих скромных возможностей скупать жидкий гелий 3. На Земле его невозможно добыть, только получить через распад трития. Но это не касается Луны. Каждая из шести стран солнечной системы владеет территорией на Луне и Марсе. Хотя Вроде у африканской конфедерации или нет территории на Марсе, или очень мало. Не помню. Само название Солнечной системы не совсем корректное. Но несколько сотен лет назад власти всех стран единодушно сошлись на том, что рано или поздно все планеты Солнечной системы будут колонизированы, поэтому можно заранее ее так называть. Однако на Марсе все и закончилось. У человечества не хватает ресурсов даже на колонизацию Венеры. Не говоря уже о более далеких от Земли планетах. Но вернусь к гелию-3. Из-за действий деда его стоимость подскочила уже на следующий день после нашего разговора. Рынок отреагировал мгновенно, но пока никто из крупных игроков не обратил на это внимания. Я сумел достать несколько контейнеров с гелием-3 и спрятал их дома под кроватью. Этого мне пока достаточно. В сети я узнал, что Роза Вовилонская предотвратила нападение на царевича Валентина. Маму представили к награде, ее влияние усилилось. Царевич выжил, а это может в корне изменить будущее, и мои знания окажутся бесполезными. Но я и так решил кардинально вмешаться в историю. Если этого не сделать, человечество снова погибнет. Повора, кстати, я больше не видел. Мейфин продолжал ходить на завтрак, обед и ужин. Делая вид, что между нами ничего не случилось. Отец же перестал посещать семейные трапезы. У него были дела поважнее. Так продолжалось еще три дня. 24 апреля отец пришел на ужин и хмуро объявил: "Я улетаю на Луну, неизвестно насколько». сколько". тревожно посмотрела на него. "Что случилось?" "Неважно", отрезал Ксин Ли и встал из-за стола, так и не притронувшись к еде. Мэйфин злобно на меня глянула и тоже вышла. Сестра последовала за ней. Я же остался за столом, задумчиво ел, размышляя над ситуацией. Почему отца отправили на Луну? Что произошло? После ужина я позвонил деду. Выглядел он недовольным. Ты знаешь, что все друзья надо мной смеются. Дед грозно нахмурился. Я купил два предприятия. Ты их стоимость хоть представляешь? Ты хочешь из меня бомжа сделать? Если ты решил так надо мной пошутить? Дед замолчал. Нет, гели три и правда скоро взлетит в цене, и ты много заработаешь. Дед очень любит деньги и вкусную еду. Его любимое занятие по вечерам брать пачку банкнот и пересчитывать их. В эти моменты он выглядит так счастливо, что совершенно не хочется его отвлекать. Поэтому, услышав о скорой прибыли, дед немного успокоился. Ты не знаешь, почему отца отправляют на Луну, спросил я. Нет, твое обещание еще в силе. Да, через четыре дня я тебе все расскажу. Можешь узнать, почему отец на Луну летит. Дед хмуро посмотрел на меня и кивнул, отключился. Утром следующего дня после завтрака я снова позвонил деду. Твой отец разозлил старшую семью, с ходу начал дед. Он отказался ехать в Европейский союз. и Его отправили на Луну помогать семье Ли. Можно сказать, что его временно изгнали. Я внутренне вздохнул, просчитался, причем сильно. Я поговорил с Ли Зихао, сказал, что буду сотрудничать только через Ксина. Зихао этот старый китайский бомж, обещал подумать. Дед, как всегда, всех подряд бомжами называет. Это его любимое ругательство. Зихао ли глава рода ли. Один из самых могущественных людей азиатского содружества. Род Ли известен тем, что изготавливает и продает оружие и металлы, которые в обилии есть у моего деда Бориса Уральского, очень нужны роду Ли. Поэтому ультиматум деда сработает, но уже слишком поздно. Завтра затмение. После него вся связь между городами оборвется, не говоря уже о связи между планетами. Ты слышал, что ученые говорят? Звезды померкли, и солнце как будто слабее светит. Деда, будь осторожнее, продолжай скупать гелий-3, можешь не скрываться. Ты что-то знаешь?" дед нахмурился. "Да, скоро мир изменится". "Говори прямо, Владислав". Глаза Бориса сверкнули сталью. "Через три дня. Я отключился. Завтра он сам все узнает. Сейчас же он просто не поверит мне. Да я бы сам себе не поверил". Остаток дня я ничего не делал. У меня нет суперспособностей. Я обычный шестнадцатилетний подросток. Моего влияния не хватит, чтобы на что-то повлиять. Да и на что влиять-то? Я не знаю, поэтому и жду затмения. Чем ближе подходил день Икс, тем страшнее мне становилось. Нереальность происходящего до сих пор не покинула меня. Не верится, что я и правда вернулся в прошлое. Угнетенный беспокойными мыслями, я уснул только под утро, а проснулся из-за того, что в дверь барабанили. Я вскочил с кровати в одних трусах и спешно открыл дверь. Напротив стояла бледная Мэйли. Там, там она не могла нормально говорить. Я сразу же начал одеваться, похоже, началось. Там я подхватил смартфон, Мое сердце замерло, когда я увидел ярко-красный текст. Да, верно. Началось. Вас приветствует кристалл Солнечная система. Добро пожаловать в центр вселенной. Каждый человек имеет шанс попасть в изначальный мир и изменить свою судьбу. Все так же, как в прошлой жизни, Солнечную систему перенесло из Млечного пути в совершенно другую галактику Пирамиду. В центре нее находится невероятных размеров черная дыра, которая ведет в тот самый изначальный мир. На каждом электронном устройстве, будь то гаджет, экран или часы, появилось приветствие от кристалла, непонятной системы, которая запросто обходит любую защиту человечества. Что делать? Мэлли с непониманием уставилась на меня. Кстати, в прошлой жизни она не приходила ко мне, и неприязни в ее глазах я не вижу. Неужели та сцена с мачехой так сильно изменила ее отношение ко мне? Или дело в стрессовой ситуации? Скорее всего, и то, и другое. Пока ничего хмуро сказал я дочитывая текст. Ждем ответа от правительства. Сеть не работает, не получается связаться с отцом. Мы слегка трясло. Ее напугали глобальные изменения. Всех людей они напугали. Солнечная система неведомым образом переместилась в другую точку вселенной. Подобное даже звучит сказочно. И сразу после перемещения вся электроника вышла из строя. Каждое устройство, на котором появился текст кристалла, бесповоротно испорчено. Но не все так плохо. Солнечной системе нужно время, вскоре сеть возобновит свою работу, как и все, что вышло из строя из-за затмения. Я не в курсе деталей этого сбоя, никогда не интересовался, но знаю, что со временем люди все исправят. Ждем реакцию правительства, спокойно повторил я, убирая в карман гаджет. Он перестал работать. Теперь всегда будет показывать текст приветствия кристалла. Но как мы узнаем, что происходит? Телевидение и сеть не работают. Правительство найдет способ. Сейчас главное не паниковать. Мэйли неуверенно кивнула, Я оделся и спустился. В главном зале уже собралась вся прислуга во главе со злой Мэйфин. Прямо сейчас она орала на слугу, потому что тот не мог убрать текст кристалла с ее смартфона. Увидев нас, Мейфин заткнулась и начала зло буравить меня взглядом. Я спокойно сел в кресло и прикрыл глаза. Мне повезло, что я родился в состоятельной семье. Большая часть населения солнечной системы очень бедна. Из-за нехватки песка, пресной воды и природных невосполнимых ресурсов человечество остановилось в развитии. Марс это предел. Пик прогресса давно уже прошел и наступило время деградации. Сейчас, когда связь исчезла, больше всего пострадают бедные люди. Голод, разбой паника сотни миллионов погибнут в ближайшие дни, и сделать ничего нельзя. Это в любом случае произойдет. Но перемещение в другую часть вселенной откроет для человечества новые перспективы. На самые мощные компьютеры Кристалл послал файл с картой галактики Пирамида. Помимо сотен новых звездных систем, расположенных относительно близко к солнечной системе, в космосе недалеко от Луны и Марса пролетают громадные метеориты, которые можно разобрать на ресурсы. И не стоит забывать об изначальном мире, который сам по себе кладезь новых материалов. И перспектива для людей кажется невероятной. Каждый человек получает шанс эволюционировать, изменить свою судьбу. Мы проторчали в главном зале часов шесть. Мейфин уже давно перестала орать и просто сидела, уставившись в одну точку. Слуги с молчаливого согласия хозяев расположились на полу. Ближе к вечеру с улицы донеслись невнятные звуки. Они становились все громче, пока я не различил слова. Внимание, всем оставаться дома. Правительство уже работает над ситуацией. Всем запрещено выходить из дома. Внимание, всем оставаться. А вот и первая реакция. Курьеры на велосипедах с громкоговорителями. Люди в зале вздохнули с облегчением, зашептались. Хоть какая-то ясность. Я встал, все взгляды устремились ко мне. Не стоит волноваться, спокойно посоветовал я. Уверен, что в ближайшее время правительство восстановит сеть, и вы все сможете связаться с родными. Сейчас мы должны ждать и не паниковать. Мейфин фыркнула и ушла к себе. Мэйли смотрела на меня, ожидая продолжения речи, но я не стал больше ничего говорить. Вслед за Мейфин поднялся в свою комнату. Точнее, хотел подняться. Увидел краем глаза маленькую девочку. Она сидела на полу рядом с молодой служанкой. Я подошел к ней и присел на корточки. "Господин?" заикаясь, спросила служанка и поклонилась. Я ей не ответил. Девочке лет пять-шесть». Маленькая для своих лет, светловолосая, зеленоглазая, под глазами темные круги, кожа бледная. Что с ней? Я поднял взгляд на служанку, пухлую азиатку. Она болеет, та сглотнула. Ваш отец приютил ее. Зовут Люда, родители неизвестны. Мой отец, пробормотал я, снова глянув на девочку. С прошлой жизни я ее не помню, абсолютно. Дядя, вы не будете ругать? тихо спросила Люда. Нет, я дотронулся до ее волос. Родись у нас, Адель, дочь, она была бы похожа на нее. А зачем вы сидите, чем она болеет? Я встал. У нее кровь больная, это смертельно. Служанка села и с жалостью приобняла Люду. Со мной все хорошо, девочка улыбнулась и погладила руку служанки. Я несколько секунд смотрел на нее и встал. С ней ничего не должно случиться, приказал я и повернул голову к лестнице. Там, облокатившись перила, стояла Мейфин. Наши взгляды встретились, но на Мейфин смотрел не шестнадцатилетний Владислав, нет, она увидела бессердечного доктора. Мейфин задрожала и начала отступать, чуть не упала. С ней ничего не должно случиться, повторил я и пошел к себе. Уже завтра будет работать радио, и все люди узнают о том, что произошло. Что сообщение кристалла чистая правда. Вся солнечная система оказалась в другой точке вселенной. Но и это далеко не все. В каждом более менее крупном городе Азиатского содружества на городских площадях появились пятидесятиметровые пирамиды. И если верить сообщению кристалла, эти пирамиды порталы, что ведут в тот самый изначальный мир. И в Пекине их целых пять. Сразу же найдутся желающие это проверить. И меньше чем через неделю правительство начнет официально набирать добровольцев, но пока только среди благонадежного слоя населения. В прошлой жизни Мейфин записала меня в этот список и заставила вступить в пирамиду. Но в это я сам вызовусь добровольцем. Как я и думал, история повторилась. На второй день после затмения начало работать общее радио. В узлах почти каждой улицы установили радиоточки, и оттуда шли прямые эфиры. Выступали высокопоставленные члены правительства, ученые, влиятельные бизнесмены. Я терпеливо ждал, оставаясь спокойным. Может, из-за моего поведения все слуги и даже Мэйли начали беспрекословно следовать моим указаниям. Мэйфин злилась, срывалась, угрожала, но ничего поделать не могла. Есть данные после первых проверок, вещала ближайшая к нашему дому радиоточка. Я стоял на тротуаре, облокатившись металлический заборчик. Рядом с слова диктора внимательно вслушивалась Мэйли. Вместе с нами пришло еще несколько молодых слуг. Со дня затмения минуло три дня, уже 29 апреля. Сеть так и не восстановлена, как и сообщения между другими планетами. Одни очевидцы утверждают, что попали в лес, другие говорят о гигантском озере, третьи о пустыне. Радиоточка продолжала вещать. Как думаешь, что это? вдруг спросила Мэйли. Не знаю. ровно ответил я. Мы дослушали репортаж и вернулись домой. Я продолжил терпеливо ждать. Иногда мне хотелось самому пойти на ближайшую площадь и проникнуть в пирамиду, чтобы как можно скорее начать свое развитие, но нельзя. Вместо этого я каждый день обдумывал свои дальнейшие шаги, вспоминал прошлую жизнь, составлял планы, прикидывал различные варианты. За несколько лет до того, как вернуться в прошлое, Я возглавлял известный исследовательский центр. Тогда я многое узнал об вольверох и составил несколько возможных планов своего развития. Так продолжалось еще два дня. 1 мая правительство объявило о первой волне добровольцев, предупредив, что в изначальном мире можно столкнуться как с опасностями, так и с невероятными выгодами. Они приводили в пример первопроходцев, которые успешно пробыли в изначальном мире и избавились от смертельных болезней или тех, кто поднял свой IQ на треть. Вдобавок правительство обещало всем добровольцам достойные денежные премии за информацию о том, что они увидят по ту сторону пирамид. Такие обещания взволновали людей. Но я знал, что реальность обстоит намного-намного хуже. На самом деле 90% первопроходцев погибли, а те, кто вернулись, ничего из нового мира не получили, абсолютно Только ужасные воспоминания до конца жизни, а вместе с ними психические проблемы. Ты куда? Мэйли зачем-то увязалась за мной, когда я вышел из дома. Пойду записываться, стану добровольцем, равнодушно ответил я. Но зачем? удивилась Мэйли. Ты разве не слышал дядю Делуна? Он сказал ни в коем случае не записываться. Я не ответил. В прошлой жизни Делон Ли также приходил. Рот Ли знает намного больше обычных людей, хоть и далеко не всё. Дэлун Ли предупредил, что мы не должны становиться добровольцами, это невероятно опасно. Именно из-за этих слов Мэйфэн заставила меня отправиться в изначальный мир. И в прошлый раз Рот Ли не заметил этого, он был занят внутренними проблемами. Значит, и в этот раз все произойдет так же. Никто не помешает мне войти в пирамиду. Какая бы ни была причина, интриги Мейфин или недогляд рода Ли, мне это на руку. Владислав, ты не должен туда идти, холодно приказала Мейли. Мы должны сперва связаться с отцом. Иди домой, бросил я сестре. Я знаю, что делаю. Мейли остановилась и провожала меня взглядом, пока я не свернул в конце улицы. Не зная ее характер, я бы предположил, что сестра сделает что-нибудь неразумное. Например, тоже запишется в добровольцы. Но Мэйли никогда не пойдет против старших. В приемном пункте стояла длинная очередь. Я порыскал глазами и нашел знакомого мне человека. Высокий, около двух метров, черноволосый парень хмуро смотрел поверх очереди, спрятав руки в карманы. Худой, жилистый, немного лопоухий. Я пошел прямо к нему, игнорируя редкие возмущенные шепотки. Привет, спасибо, что занял место. Я встал перед ним и протянул руку. Меня зовут Владислав, я из рода Ли. Парень прищурился, оглядел меня, затем вытащил правую руку из кармана и медленно пожал мою. Он не хочет ссориться ни с кем из рода Ли, поэтому не отшил меня. Но было видно, что он вырос не в азиатском содружестве, иначе отреагировал бы по-другому, услышав мою фамилию. Я Лианг», — ответ парня подтвердил мои предположения. В солнечной системе в каждой из шести стран основным считается два языка: родной и общий. Каждый должен знать общий язык, но по акценту можно понять родную страну человека. Лианг тяжело произносит звук Х и четко выговаривает последний согласный звук слова, явно вырос в Европейском союзе. "Держи", я протянул ему купюру в 500 юаней. Лианг принял ее. "Почему решил записаться добровольцем?", спросил я. Хочу стать супергероем, Лианг усмехнулся. И заработать денег. А ты? На самом деле этот парень врет, У него больная мать, и он надеется, что в изначальном мире сможет найти для нее лекарство. Я хочу развиваться, Лианг хмыкнул. Мы продвинулись по очереди. Больше никто из нас ничего не сказал. После записи в добровольцы я вернулся домой, где встретился с Мейфин. Она улыбнулась мне, ее глаза радостно сверкнули. Удачи тебе в изначальном мире, приторным голосом пожелала она и прошла мимо, обдав запахом дорогих духов. Я поднялся в свою комнату. Внутри меня все горело от нетерпения. Завтра я окажусь в изначальном мире и все начну сначала. Новая жизнь, новые решения, новые выборы. Я лег спать с неждаймым ожиданием. Пирамида на крупнейшей площади Пекина Тянь Аньмэнь внешне не отличалась от той, что стояла здесь в прошлой жизни. Такая же серая, мрачная, навевающая тревогу и беспокойство. Она имела четыре громадных входа. В два люди заходили из двух выходили. Уже сейчас вокруг каждого прохода построили здания, в которых каждого человека будут проверять и, если понадобится, допрашивать. Солдат хватало. Ты и правда пришел?» – Ко мне подошел Лианг. Немного бледный, но решительно настроенный, в руках он держал металлическую биту. "Да, ты не сможешь взять оружие с собой. Пирамида не пропустит. Слушай, что будешь делать внутри?" Лианг с сомнением посмотрел на биту, но продолжил держать ее. "На самом деле, такое ограничение стоит только для обычных людей. Как только человек станет эвольвером, он сможет брать с собой небольшие предметы". "Выживать", я пожал плечами. "Думаешь, там настолько опасно?" Гораздо опаснее, чем ты думаешь. После моих слов Лианг скривился, сжал кулаки, но своего решения не изменил. Процедура прохода внутрь пирамиды была до неприличия проста. У нас проверили документы, забрали все, кроме одежды, и пропустили. Встретимся внутри, я подмигнул Лиангу, который пока возился с документами, и ступил внутрь. Прикрыл глаза, чтобы не ослепнуть от вспышки. Никаких особенных ощущений не испытал. Секундой ранее был на земле в Пекине, а потом шаг, и я внутри изначального мира. В уши ударил шум птичьего пения, запах свежей травы, приятный ветерок. Погода совершенно отличалась от таковой в Пекине. Я глубоко вдохнул и улыбнулся: наконец-то. В голове раздался голос. Приветствую вас, Владислав. Вы находитесь в изначальном мире. Через сутки вы сможете вернуться в свой мир. Правое запястье зачесалось, На нём появилась тусклая татуировка, равнобедренный треугольник острием указывающий на сгиб локтя. Перед глазами возникла следующая надпись: Имя: Владислав Ли Вавилонский. Раса: человек. Чистота ДНК: 0%. Направление развития. Я с легкой улыбкой провел пальцем по татуировке. В последние дни мне ее сильно не хватало. Рядом раздалось рычание, из зарослей вышел зверь. Черная пантера с голубыми ушами и такого же цвета хвостом. Она смотрела на меня и скалилась. Я равнодушно заглянул ей в глаза. Пантера прыгнула, размываясь в черно голубую полоску, сверхскорость. Я упал, и пантера пролетела надо мной. Она приземлилась на все четыре лапы и снова прыгнула на меня. Я был готов к этому и успел спрятаться за деревом. Пантера вновь промахнулась. Я начал карабкаться по дереву, перебирая руками и ногами. Щелк! Едва успел увернуться там, где только что была моя голова, приземлилась маленькая белка с неказистыми мускулистыми лапами. Острые когти вонзились в дерево, пасть скривилась в оскале, обнажая два передних острых как лезвия зуба. Я среагировал моментально, схватил белку за загривок и метнул ее вниз прямо на пантеру. Сразу же раздался визг, звук разрываемой плоти. Я ловко перелез на другую сторону дерева и спрыгнул, побежал. В прошлой жизни я не привлек эту пантеру. Как только я появился в лесу, сразу же побежал куда глаза глядят в ужасе от происходящего. Но сейчас все по-другому. Продолжая бежать, я ловко увернулся от спрыгнувшей сверху зеленой змеи, пнул ее в голову и снова побежал. У меня несомненное преимущество перед остальными людьми. Я прекрасно знаю повадки местной живности, знаю ее слабые и сильные стороны, могу использовать их во благо себе. Впереди на возвышенности показался чистокол. "Я человек!" крикнул, предупреждая защитников. Забежал на гору и перешел на шаг. Сердце стучало как бешеное, в ушах бил барабан. Не привыкло это тело к таким нагрузкам. Как зовут? Откуда ты? хмуро спросил рыжебородый мужик, держа в руках самодельное копье. Он стоял на деревянной башенке сразу за частоколом. Владислав из азиатского содружества, город Пекин, шестнадцать лет. Пройди вдоль стены налево, там тебя откроют, рыжий махнул в сторону. При перемещении через пирамиду каждый человек попадает на вершину горы и получает татуировку треугольника на правом запястье. Изначальный мир состоит из тысяч подобных гор, и все они связаны между собой горными хребтами, играющими роль каменных мостов. На каждой горе своя экосистема и свои звери. Как и в прошлой жизни я появился на горе, которую в будущем назовут пик Синшан. На горах есть места, которые избегают звери. Чистокол вдоль которого я иду, построен именно вокруг такого места. И в будущем он станет стеной нового города, но до этого времени еще далеко. Какой молодой. Что ты тут делаешь? У деревянных ворот меня встретил хмурый старик. Он оценивающе оглядел меня и впустил внутрь. Поселение только-только начало зарождаться. Со времени затмения прошло меньше двух недель. Здесь не было домов, только круговые лавочки, на которых отдыхали люди. Все ждали, когда пройдут сутки, чтобы выбраться из этого места. В основном стройкой занимались люди из Африканской конфедерации и Индии. Правительство этих стран, с затмения сотнями тысяч сгоняет людей в изначальный мир, совершенно не считая потери. Особенно Индия со своей кастой клеймённых рабов. Старику я ничего не ответил, вошел и начал оглядываться. В прошлой жизни я быстро нашел это место и впоследствии присоединился к небольшой группе. Лианг, кстати, тоже в ней состоял, оттуда я его и знаю. Я остановился перед полукруглой лавочкой, на которой сидели три подростка. Светловолосая девушка, одетая в зеленый охотничий костюм, темнокожий лысый мускулистый парень и хрупкая инодит азиатка, сжимающая в руках деревянный кол. Троица выглядела устало, и отличалась от остальных в этом поселении молодостью. В прошлой жизни именно из-за возраста я был ими принят, но сейчас они даже друг друга не знали. Я Владислав из Азиатского содружества, мне шестнадцать», — представился я. Троица молча уставилась на меня, первой ответила светловолосая девушка. Мирослава, Русь, шестнадцать лет. Голос у Мирославы был таким, как я его помнил, тихим, ласковым. И сама девушка казалась очень нежной, ее подсознательно хотелось защищать. Когда я впервые ее увидел в прошлой жизни, долго не мог отвести глаз. Красивые светло-голубые глаза, идеальная фигура, а волосы цвета пшеницы, которые поддерживал зеленый ободок, спадали назад ниже середины спины. Но больше всего привлекал ее характер, мягкий, добрый. Я внимательно посмотрел ей в глаза, вспомнив, как она погибла. Самые первые из группы, ей буквально оторвали голову. Она смутилась и потупилась. Думиса Африканская конфедерация громко представился темнокожий парень. Мне восемнадцать». Басистый голос, шрам от зашитой заячьей губы, выступающей вперед над бровной дуги. Думиса был похож на бандита, но это впечатление неверно. «Нацука, азиатское содружество Токио, тихо-тихо заговорила вторая девушка. Мне пятнадцать». «Нацука маленького роста с острым взглядом, чуть поджатыми губами и бледной кожей. От обычной азиатской девушки ее отличали волосы: короткие до плеч, необычно окрашенные. Некоторые пряди блестели серебром, ярко выделяясь на фоне черноты основной части волос. Несколько секунд мы молчали. Думиса хмуро смотрел мне в глаза, Мирослава разглядывала ногти, а Нацука с прищуром изучала меня. Раздались шаги. К нам подошел Лианг, держась ладонью за кровоточащую щеку. Ненавижу белок, буркнул он мне. Я мысленно улыбнулся. А вот и последний член группы. Представься ребятам, я кивнул на троицу. Будем в группе работать. Думиса приподнял брови, Мирослава с удивлением посмотрела на меня, Нацука нахмурилась. Я Лианг. Страна, возраст подсказал я. Азиатское содружество, восемнадцать лет. А с чего ты взял, что мы объединимся? хмыкнул Думиса, вставая со скамьи. Мне и одному хорошо. Нам нужно убить зверя. Сомневаюсь, что есть другие способы начать эволюцию. Не один я это понимаю, верно? Мне никто не ответил. В группе будет легче. У меня уже есть идея, как убить зверя. Правда? подала голос Мирослава. И как? Они же все очень сильные. Я улыбнулся кончиками губ. Если не ошибаюсь, то о первом вольвере общественность узнает в 20 числах мая, через месяц после затмения. Но в моих силах значительно приблизить этот срок. Уже сегодня в только-только зародившейся группе молодежи появится первый эволюр человечества, имя которого прогремит на всю солнечную систему. Идем, расскажу все по дороге.